Глава пятая. Поэт-губернатор. Эпиграф. «Я знаю должность в чем моя. Под ней сокрывшись я, как будто ненарочно, Все то, что скаредно и гнусно и порочно, И так и сяк ни в ком не потерплю. Не в бровь, а в самый глаз я страсти уязвлю, И буду только тех хвалою прославлять, Кто будет нравами благими удивлять, Себе и обществу окажется полезен, «Будь барин, будь слуга, но будет мне любезен». Державин. Первое. Определенный волонец губернатором, Державин вместе с женою отправился повидать старуху-мать, которой было уже за 60 лет. Но им не суждено было застать ее в живых. Фекла Андреевна скончалась за три дня до их приезда». Державин Екатерина Яковлевна и несколько лет спустя без слез не могли вспоминать о том, как откладывали-откладывали эту поездку, да и прибыли слишком поздно. Алоницкая губерния вместе с Архангельскую составили новое наместничество, во главе которого Екатерину II был назначен генерал-поручик Тимофей Иванович Туталмин, Прекрасный собою большого роста мужчина, он получил образование в царствовании Елизаветы Петровны в шлихетском корпусе и, участвуя в семилетней и первой турецкой войнах, пользовался особливым расположением знаменитого Румянцева. Он командовал сумским гусарским полком, который до того хорошо был выучен маневрировать, что после замерения с Фридрихом II – Румянцев хвастался всегда перед приезжавшими к нему пруссаками, посылая их смотреть учения этого полка. Однако Туталмин, умевший довести своих гусар до желаемого им совершенства, по части сражений был невеликий охотник. Полк его дрался отлично. Турки узнавали сумцев по желтым мантиям и бежали вспять. Туталмин всегда бывал с полком, но сзади, а не впереди гусар своих. Румянцев ожидал, ожидал, не попривыкнет ли он к бою, не ободрится ли, и, наконец, сказал, «Ты знаешь, небось, Тимофей Иванович, сколь много я тебя уважаю и сколь мне будет прискорбно расстаться с тобою? Но говорю тебе дружески, негоден ты для войны. Вот тебе всеподданнейшее письмо мое ее величеству». Всемилостивейшая государыня соизволит употребить тебя на поприще службы гражданской. Уверяю тебя, мой друг, в непродолжительное время ты достигнешь высоких чинов и приобретешь полное доверие монархине. Проницательный Румянцев в плохом воине разглядел дельного администратора. Через год Туталмин был тверским вице-губернатором, через два — тверским губернатором, через три — губернатором Екатеринославским, а затем архангельским и Алоницким наместником, кавалером ордена Александра Невского и Владимира второй степени. Сверхвозложенной должностью управлять губерниями Туталмин имел от государни наказ устроить в Алонце чугуноплавительный завод для литья на флот пушек. Славный мастер Гаскони, англичанин, был переманен и украдкую вывезен из Лондона. Скоро и неожиданно завод был хорошо устроен. Литье пушек из чугуна превосходило отливку из меди на петербургском заводе, что очень пригодилось в начавшейся в скорости войне со Швецией. Сам Державин отзывается о Тулмине лишь как о сумасброде, но здесь поэту верить трудно. Другое дело, что, считая себя первым администратором России, Туталмин был страстный охотник до реформ, проектов и нововведений. Все, что императрица случалось высказать в качестве желательной реформы в будущем, он немедленно приводил в исполнение у себя в виде пробы, отчасти, чтобы угодить императрице, а отчасти, чтобы прослыть просвещенным человеком. К началу царствования Екатерины II в России насчитывалось всего 16 губерний, учрежденных Петром Великим. После подавления Пугачевского восстания было образовано еще 24. В каждой из 40 назначался правитель или губернатор, а над ним ставился наместник царицы или генерал-губернатор, которому подчинялось 2-3 губернии. Таким путем Екатерина II стремилась укрепить администрацию на местах, однако пределы власти наместника и губернатора не были в точности означены, что уже могло содержать в себе источник недоразумений и раздоров. Вновь организованная Алоницкая губерния существовала пока что лишь на бумаге. Непроходимые леса и болото тысячи озер покрывали этот малолюдный, никогда не знавший помещичьего произвола край. Алонецкие крестьяне платили подати государству, и лишь часть их работала на Петровском и Каичезерском железных заводах. По числу населения 206 тысяч новая губерния уступала прочим, зато обширностью превосходила многие». Новая должность представлялась Державину очень важной. Он полагал искоренить злоупотребление чиновников, строго блюсти законы, держать в узде хищную ораву присяжных и насаждать просвещение. Зная, что в губернском правлении нет еще ни столов, ни стульев, новый губернатор понакупил мебели и вместе со своей обширной библиотекой отправил все это по Неве Ладерским каналом и Свири. Чтобы набрать нужную сумму, Державину пришлось заложить некоторые Женины свои драгоценности и, между прочим, табакерку, пожалованную ему за Филицу. В начале октября 1784 года он прибыл в Петрозаводск вместе с семьей, а также канцелярскими служителями в числе которых был Андриан Моисеевич Грибовский, весьма образованный выходец из Малороссии. Державин занял один из шести имевшихся в городе деревянных, обложенных кирпичом домов на Английской улице, названный так, потому что на ней жили выписанные для завода мастера англичане. 9 декабря 1784 года губерния торжественно была открыта. Празднества продолжались целую неделю. Вскоре Туталмин объявил, что желает осмотреть присутственные места и начал с губернского правления. По чрезвычайному честолюбию и тщеславию своему желалось ему, чтобы его словно императора, губернатор и все присутствующие чины встречали на крыльце. Державин принял его точно по регламенту, в зале. Туталмин принялся делать разные придирки – привязывался даже к новой мебели, а когда Туталмин выехал из правления для освидетельствования палаты, Державин в свой черед проявил строптивость и не почел за нужное провожать его. Это показалось Туталмину вовсе оскорбительным. В вечеру на беседе и в присутствии многих чиновников наместник громко выхвалял казенную и уголовную палаты и относил свое неудовольствие на присутственные места, подчиненные Державину. «Я готовлюсь к отъезду в Петербург и буду непременно жаловаться Ее Величеству на губернатора, не помогающего мне». «Не помогаю, Ваше Высокопревосходительство, когда Вы вперед забегаете», — ответил Державин. «Как это понимать?» Вспетувшился Туталмин, бросая на него угрозливый взгляд. А так. Вдруг потребовали сбора таковых податей, о которых только еще слышно, как о проектируемых в будущем, да и то в более людных и богатых областях империи. А вы. Вы изрядный стихотворец, но видно, худой губернатор, вспылил Туталмин. Ах ты, притворщик, пронеслось в голове Державина! Разве ты сам не кропал стишков? Не восхвалял, будучи в Екатеринославле, в дурных виршах князя Потемкина? Ты наш брат только стою разницей, что и стихоткач негодный, и законодатель дурной. Пусть я делаю стишки, зато вы схватываете виршки», — отрезал он, меж тем, как чиновники, столпившись, образовали рот круга, словно на кулачных боях. — Ваше вредно в важных делах, а мое немного. — Вы отъемлите у меня главную мою добродетель — быть миролюбивым человеком, — Туталмин нагнул пудренную голову, будто и в самом деле собираясь драться. — Я бы мог изобразить картину кроткого и миролюбивого вашего нрава, — встретил его Державин. — Престойнее почитаю не делать того. За меня все скажет храбрый сумский полк. — Туталмин... Встал в пень и замолчал. При отъезде Тутолмина из Петрозаводска в Петербург, когда он уже откланивался в зале собравшимся на его проводы чиновникам и гражданам и был готов садиться в карету, Державин подал наместнику преогромный незапечатанный куверт с надписью «Всемилостивейшие государыни-императрицы в собственные руки». «Что это такое, Гаврила Романович?» «Донос на ваше превосходительство!» «Гаврила Романович!» — повысил голос Туталмин. «Вы знаете правила почты и то, что доносчики обязаны изветы свои посылать запечатанными. Слуга! Огня! Сергуч! Печать!» «Гаврила Романович! Вы приложите вашу!» Державин ходнокровно запечатал куверт и подал его Туталмину за своей печатью. «Ваше превосходительство», — сказал Туталмин, — «можете быть в том совершенно уверены, что донос ваш будет представлен всемилостивейшей государыне-императрице. Прощайте, Гаврила Романович, но еще повторяю вам, как начальник, высочайшей властью поставленной, в продолжение отсутствия моего соблюдать тот же порядок в отправлении дел, какой мною введен и производится, в противном случае вы будете подлежать ответственности». Он притворно обнял Державина и пошел усаживаться в поданную крыльцу карету. Приехавший в столицу наместник или губернатор всенепременно обязан был на другой же день явиться во дворец к ее величеству. Поутру в шесть часов Туталмин уже был во дворце. Екатерина II пожаловала поцеловать свою руку и с видом беспокойства спросила. «Это что у вас, Тимофей Иванович?» Всемилостивейшая государня, гражданский алоницкий губернатор Державин в минуту отъезда моего вверил мне всеподданнейшее иметь счастье поднесть вашему величеству. Да что такое? Донос на меня, государня, Ничто не дрогнуло в лице императрицы. Прочту. Садись, Тимофей Иванович. По истечении долгого трехчасового беседования о губерниях Управлению его в Веринах, Екатерина II отпустила Тутулмина без обычного приглашения явиться к обеденному столу. Наместник вышел с сокрушенным сердцем, почитая себя уже в опале, и поспешил как можно скорее уехать из дворца. Вечером к Тутолмину явился гоффурьер с приглашением быть на завтра у государыни в шестом часу по полуночи. В пять наместник уже стоял перед дверью кабинета Екатерины II, Через минут 10-15 появился Захар Зотов. «Государняя императрица изволит ожидать вас». Екатерина II занималась варением кофе, подкладывая под кофейник изорванные куски бумаги. «Тимофей Иванович», — обратилась она к нему, — «садись-ка поближе». «Ты ведь не боишься, Камелька? Я чаю у вас, Волонца, огонь в чести, холодно бывает». Туталмин, удивленный столь милостивым приемом, поспешил усесться. Государыня, продолжая подкладывать под кофейник изодранные листы, изволила сказать ему «Спасибо тебе, Тимофей Иванович. Ты мне привез прекрасную подтопку. Смотри, как кофе мой хорошо и скоро варится. Это вчерашний куверт».